Глава 44. Алтаир решил отоскать Шалима. Он теперь тоже разыскивал Марию, и Алтаиру хотелось быть поблизости, если Шалим окажется быстрее. Но в данный момент Шалим не особо утруждал себя поисками. Маркус сообщил Алтаиру, что у Шалима было мало общего с отцом, лишь то, что они оба служили тамплиером и обладали тяжёлым нравом. Недостаток религиозного рвения у Шалима компенсировался любовью к вину и шлюхам. Отыскав Шалима, Аль-Таир в этом убедился. Держась на безопасном расстоянии от него и двух его телохранителей, ассасин увидел, что они шествуют по улицам Керении, словно трое деспотов. Они отчитывали простых людей и торговцев, оскорбляли их, отнимали товары и деньги и намекали на то, чтобы куда-то наведаться. Скорее всего, в бордель. Алтерой увидел, как Шалим и его люди подошли к двери, возле которой какой-то пьяница лапал одну из шлюх. Он был либо глуп, либо слишком пьян, чтобы понять, что Шалим далеко не в духе, потому что поднял кожаный бурдюк и приветствуя тирана воскликнул: "Вы в нём, Шалим". Шалим не остановился. Он с силой ударил пьяницу по лицу, так что тот головой ударился о стену. Кожаный бурдюк упал, а пьяница сполз с постели на землю. Голова у него повисла. Волосы были покрыты кровью. Шалимар евком схватил шлюху за руку. Она попыталась сопротивляться. Шалим, прошу, не делай этого. Но он уже тащил её с собой и, оглянувшись через плечо, приказал своим людям: "Развлекайтесь и приведите мне пару девок, когда закончите". Альтаир понял, что достаточно увидел. Шалим явно не собирался искать Марию. и сам он, Аль-Таир, не найдет ее, если пойдет следом за Шалимом. Поэтому ассасин вернулся к рынку, где отыскал Маркоса, который, заложив руки за спину, бесцельно бродил между прилавков, ожидая Аль-Таира. «Мне нужно подобраться к Шалиму», — сказал Аль-Таир Маркосу, когда они укрылись в тени. Со стороны они выглядели, словно два торговца, спрятавшиеся от палящего солнца. «Если он не только груб, но и глуп, я смогу кое-что выведать у него». Поговорив с монахами у кафедрального собора, усмехнулся Маркус. Шали много грешит, а значит и часто кается. У собора Альтаир отыскал скамью, стоявшую под заным, стоявшую под навесом, и присел на неё, смотря на прохожих и ожидая прибытия монаха. Наконец тот появился и кивком поздоровался с Асином. Альтаир кивнул в ответ, а потом понизив голос, сказал так тихо, чтобы услышал только монах: «Брат, как ты можешь мириться с поступками такого подлеца, как Шалим?» Монах остановился, оглянулся по сторонам и прошептал Аль-Таиру. «Это тяжело. Но пойти против него – это самоубийство. Тамплиеров есть что терять». «Ты об архиве?» – спросил Аль-Таир. «Ты можешь рассказать, где он?» Аль-Таир уже не раз слышал об этом архиве. Возможно, он имел большое значение для тамплиеров и их работы. Но монах покачал головой и отошёл в сторону. От площади донёсся шум. Алтаир сразу увидел, что это Шалим. Он стоял на помосте уже без шлюхи и куда более трезвочим Алтаир его помнил. Жителики про объявил он людям. Арман Бушар при Арман Бушар приветствует вас и предупреждает, что мятежников и их сообщников ждёт суровая кара. Тех же, кто чтит законы и порядок и славит Господа, будут щедро вознаграждены. А теперь давайте вместе, как братья, восстановим то, что разрушили гнев и ненависть, очень странно подумал Алтаир. Шалим выглядел отдохнувшим и посвежевшим, хотя Алтаир, помня его недавнее поведение, предполагал иное. Шалим был похож на человека, который собирался остаток жизни провести в пьянстве и блуде, а этот человек, он был другим, не только на первый взгляд, но и по манерам, по поведению и по суждению. А еще рядом с этим Шалимом не было телохранителей. Такого Шалима Аль-Таир вполне мог подстеречь на одной из улочек Керении. Когда Шалим спустился с помоста и пошел от собора по залитой солнцем улице, Аль-Таир пошел за ним. Он не знал, как долго они шли, когда вдруг увидел величественные стены замка святого Илариона, к которым и направлялся Шалим. Подойдя к воротам, он вошел в калитку и скрылся из виду. Атер выргул, сопотеряв цель. В замке кипела жизнь. Ворота открылись, выпуская паланкин, который несли четверо мужчин. Паланкин был пуст, потому что мужчины пошли быстрым шагом, и Атер пошёл за ними в гавань. Вода ярко сверкала на солнце. Мужчины опустили паланкин на землю и стали чего-то ждать. Ассасин тоже решил подождать. Он присел на низкую стену и, опёршись о колени, стал смотреть на паланкин и слуг. торговцев и рыбаков. Прекрасные корабли мяхо качавшиеся на волнах, которые тихо бились о берег. Внезапно рыбаки, несущие тяжёлые сети, остановились и заулыбались. Проследив за их взглядом, альтеируу видел, как в гавань вошли несколько женщин, одетых в шёлка, словно куртизанки. Они гордо и изящно шли по пристани. Рыбаки искусно смотрели на них, а женщины-прачки недовольно что-то восклицали. Куртизанки с высоко поднятыми головами прошли по причалу, прекрасно осознавая, какое внимание привлекают. Альтер не сводил с них взгляда. С ними была и Мария. Она была одета, словно куртизанка. Сердце ассасина радостно забилось при виде ее. Но что она творит? Она сбежала из лап Шалима, чтобы снова туда угодить. Куртизанки уселись в паланкин. Слуги дождались, пока не устроятся внутри. Потом подняли паланкин и понесли. Теперь они шли куда медленнее из-за веса паланкина, так что даже сутулись. Паланкин покинул гавань, и Альтаир предположил, что его понесли в замок Святого Илариона, где без сомнения Шалим уже радостно потирал руки. Альтаир пошёл следом по крышам, перескакивая со здания на здание. Он старался не упускать из виду паланкин, который двигался по улице внизу. Оказавшись у замка, ассасин присел на крышу, ожидая, когда паланкин окажется рядом, а потом спрыгнул вниз и с глухим звуком приземлился на крышу паланкина. Паланкин накренился под весом ассасина. Альтаир понадеялся, что слуги слишком напуганы, чтобы даже просто посмотреть наверх, и оказался прав. Слуги перераспределили вес на плечах и продолжали путь. Если куртизанки внутри что-то и заметили, то не подали виду. Поэтому в процессе благополучно прошла в ворота замка и оказался во дворе. Альтаир огляделся в поисках лучников на крепостных стенах. Его могли заметить в любой момент. Он спрыгнул вниз и спрятавшись за низкой стеной, увидел, как Марию вместе с остальными вывели из паланкина и увели в замок. Через небольшую дверь. Альтаир влез на крышу здания, примыкавшего к замку. Теперь надо было как-то пробраться внутрь. И Альтаир подумал: Одно я знаю точно, теперь, когда я наконец нашел Марию, я не собираюсь больше ее терять. Глава сорок пятая Мария встретилась с хозяином замка святого Илариона на широком раскаленном от солнца балконе. По крайней мере, с одним из хозяев, Альтер не знал, что у Шалима есть брат-близнец Шахар. Именно Шахара ассасин видел у собора, когда тот говорил о благородности Бушара. И именно Шахар смог ответить Альтаиру на вопрос, как человек, проведший вечер в компании вина и шлюх, на утро может выглядеть так хорошо. Мария не знала обоих близнецов. Мария же знала обоих близнецов, и хотя они были похожи, могла отличить одного от другого. У Шалема были тёмные глаза, да и выглядел он как пьяница и распутник. Шахар же казался моложе, и сейчас она пришла именно к нему. Шахар обернулся. Его лицо озатела улыбка, когда он увидел, кто направляется к нему, в ослепительных одеяниях куртизанки, привлекающей взгляд любого мужчины. "Не ожидал снова увидеть тебя", сказал он, с вожделением посмотрев на Марию. "Как я могу помочь тебе, лисичка?" Он прошёл мимо неё в зал. "Я здесь не для того, чтобы выслушивать комплименты", отрезала Мария, хотя и казалась польщённой. "Мне нужны ответы". Она шла следом за ним. В зале Шахар бросил на нее еще один взгляд сумасшедшим. Она шла следом за ним. В зале Шахар бросил на нее еще один взгляд, смущающий и буквально раздевающий ее. Но она не обратила на этот взгляд никакого внимания. Мария сама хотела услышать подтверждение тому, что рассказал ей Альтаир. «Да», — удивился Шахар. «Это правда, что я слышала», — настаивала она. «Тамплиеры хотят использовать яблоко, частицу Эдема, во зло». кто не стремится не просветить людей, а подчинить их. Что не стремится не просветить людей, а подчинить их. Шахарс нисходить, но улыбнулся, словно объясняя всем известные вещи милому наивному ребёнку. Люди сбиты с толку, Мария. Они овцы, которым нужен пастух. Мы дадим им то, что они хотят простую беззаботную жизнь. Но наш орден создан, чтобы защищать людей, возразила Мария, а не поробащать их. Шахар скривился. Тамплиерам не нужна свобода, Мария. Нам нужен порядок, только и всего. Он шагнул к ней, но она отступила. Порядок или рабство. Когда Шахар ответил, голос у него звучал несколько грубее. Можешь называть это как угодно, моя дорогая. Он уже потянулся к ней, не скрывая своих намерений. Но в этот момент в комнату ворвался Аль-Таир. Шахар развернулся, воскликнув: Ассасин схватил Марию за плечи и отшвырнул на пол. Девушка болезненно вскрикнула. Алтыр подумал, что заставить негодяя заплатить за это. "Извини, Шалим, что я пришёл без предупреждения", произнёс он. Шахаров усмехнулся. "Ты ищешь Шалима? Уверен, мой брат с радостью к нам присоединится". Сверху донёсся шум. Алтыр посмотрел на галерею наверху и увидел улыбающегося Шалима. Зварвал В зал ворвались двое стражников и окружили поднявшуюся на ноги Марию, которая, развернувшись, сумела вытащить из ножен одного из солдат меч. Она ударила им безоружного противника. Тот закричал и рухнул на пол. Девушка же повернулась и присела на одно колено, ткнув мечом во второго солдата. Шалим тем временем перескочил через перила и приблизился рядом с братом в центр зала. Альтаир впервые увидел их рядом и поразился, как они похожи. Рядом с асасином стояла Мария. Она тяжело дышала, а с обнажённого меча на пол капала кровь. Теперь их было двое против близнецов. Альтаир ощутил, как его преполняет гордость и ещё какое-то чувство, которое он предпочёл не называть даже самому себе. "Вас двое и нас двое", сказал он вслух. Однако Мария преподнесла ему очередной сюрприз. Вместо того, чтобы сражаться бок о бок с Альтаиром, она презрительно фыркнула и выскочила за дверь. Целое мгновение ушло у Альтаира на то, чтобы решить, бежать ли за девушкой или нет. А потом стало не до размышлений. Близнецы, оказавшись отличными мечниками, напали на него с двух сторон. Сражение было долгим и трудным. Близнецы держались самоуверенно, убежденные, что смогут быстро сломить сопротивление ассасина. Их было двое. Гениом и Аниоба превосходно обращались с мечом. Неудивительно, что они ожидали быстрой победы. Но Альтаир боролся отчаянно. В нём бушевали ярость и разочарование. Он не знал, где друзья, где враги. Его предали те, кому он доверял. Друзья оказались врагами. Те же, кто он считал, что мог стать его друзьями, а может даже больше, чем просто друзьями, отвергли его в дружбу. Он знал только то, что участвует в войне, в которой на кру... в которую на карту поставлено куда больше, чем он мог предполагать, и в которой схлестнулись силы и убеждения, которых он не понимал. И он должен был продолжать сражаться изо всех сил до самого конца. Когда близнецы наконец-то умерли у его ног, он не испытал ни удовольствия, ни радости от своей победы. Братья лежали рядом, Они казались патшими ангелами, смотревшими в потолок остекленевшими глазами. Альтер вытер с меча кровь, убрал его в ножны и вышел на балкон. Когда он влез на перила, за спиной раздались крики. Это подоспела охрана. Далеко внизу виднелась помовка с сеном, в который он и прыгнул, а потом скрылся в городе. Когда он вернулся в убежище, то обнаружил там Маркоса, которому не терпелось которому не терпелось услышать о том, как погибли братья. Их окружили повстанцы, которые начали радостно обниматься, услышав эту весть. Теперь сопротивление сможет восстановить в Кирении порядок. Сперва в Кирении, а потом и на всем острове. Маркос Абрадного сказал, «Получилось, Аль-Таир, корабли тамплиеров покидают порт, Кирение будет свободно, а возможно и весь Кипр». Альтейр улыбнулся, не желая расстраивать радостного Маркоса. «Будь осторожен», — посоветовал он. Альтейр вспомнил, что они так и не выяснили, где находится архив. Но отступление от амплиеров сказало ему обо многом. «Они бы не оставили архив без охраны», — предположил он. «Вряд ли он в Керении». Маркос согласился. «Почти все корабли отправились в Лимассол. Возможно, что архив там». Альтейр кивнул. «Спасибо, Маркос». Ты хорошо послужил своей стране. Счастливого пути, Аль-Таир. Чуть позже Аль-Таир отплыл обратно в Лимасол. Он надеялся, что там сможет разгадать намерения тамплиеров и выяснит правду об Александрии. Он думал об этом. Во время своего путешествия записал в дневнике: "Я помню, как меня потрясли слова Аль-Муалима. Он был мне как отец, но оказалось, что он мой главный враг. Малейшего сомнения оказалось достаточно, чтобы он вторгся в мой разум с помощью этого устройства. Но я победил его фантом и изгнал его из этого мира.